Глава двадцать девятая. Встреча с давними знакомыми. Сначала рассказ Павелевсы, затем Кирилла. Обед плавно перетек в ужин. Время к вечеру подошло настолько незаметно, но, несмотря на это, не сговариваясь, наши друзья стали собираться в дальнейший поход. «Далеко ли отсюда до шайтана?» поинтересовался Кирилл у старца. «Это что же вы?» «В ночь собираетесь!» Вопросом на вопрос ответил беловод. «А что нам? Думаем, управимся?» Уверил старца Зарубик. «Успеете, так успеете!» Пожал тот плечами. «Озеро находится недалеко отсюда, всего в пару километров!» Ответил беловод. «И дорога-подход к нему только одна. От деревни через лес. Но несмотря на то, что дорога существует, Не все добираются до озера. Кого оно подпускает, а кого кто-таки добрался, пугает, гонит от себя. На берег выводит мосток. В леске недалеко от берега стоят туристический стан и банька. Но в большинстве своем они пустуют. А вы, ежели доберетесь, вполне можете остановиться там на постой. «Мы выходим в поход?» Услышав разговор о возможном новом приключении, обрадовался Николай. «В поход выходим мы, а ты остаешься у беловода!» Более чем серьезным тоном пояснил Кирилл. «Уж где-где? А здесь тебя горгона точно не найдет!» Николай хотела было возразить, но на его плечо легла тяжелая ладонь старца, и мальчик понял какие-либо попытки уговорить своих спасителей взять его с собой будут безрезультатными. Единственное, что сделал Николай, это отдал свою обувь за Рубику, посчитав, что в лесу кроссовки будут более необходимы, чем ему у Беловода. Сборы были недолгими. Вещей с собой у наших героев не было. Они так и остались, дожидаться их на щучьем озере. Поэтому с благодарностью, приняв узелок с провиантом, собранный Беловодом, и не забыв поблагодарить Николая за кроссовки, Ребята тронулись в путь. Выйдя из калитки и пройдя буквально несколько шагов, друзья оказались на той же проселочной дороге, которая довела их до пролеска и вывела к избушке беловода. Только вот, уходя глубже, редкий лесок буквально на глазах стал меняться. Деревья становились более плотными, территория заросшей, дорога же, путаясь между ними, более разбитой. И если пройти по ней еще как-то было возможно, то проехать с большим трудом или вообще маловероятно. Но, несмотря на труднопроходимую дорогу, виляющую между дебрями, два километра пути проскочили незаметно. Вскоре показалось несколько крытых строений, больше служивших защитой от дождя, но никак не для жилья. Чуть в стороне от строений банька. И вот мимо баньки, от твердой поверхности почвы до самой воды, Пролегал дощатый настил. Вокруг настила, насколько хватало глаз, берег зеленел свежей, яркой травкой. Кустиками и юными деревцами. На самом деле наши друзья знали, это все не так. Под плотным травянистым слоем самое настоящее болото. И если сойти с досок на такую манящую, сочную, мягкую травку, то поверхность под ногами заходит, заиграет, а провалившись в эту трясину, Можно там и остаться. Ребята остановились, стали осматриваться. На улице темнело прямо на глазах. «Радует одно», — сделала заключение Белана, «У нас есть крыша над головой». «И не одна!» — добавил Зар. «Выбирай на вкус!» «Не зная, что нас здесь может ждать, не выбрать ли нам баньку?» — предложила Повелевса. «Все-таки четыре стены». Какая-никакая защищенность. Но как раз за стенами мы можем и не увидеть, и пропустить что-то интересное, — возмутился Зарубик. Зар, для того, чтобы что-то увидеть, достаточно всего лишь выйти на улицу. А вот чтобы не входить в контакт с какой-либо опасностью, банька вполне может обеспечить защиту. На том и порешили, пока не совсем стемнело перекусили и стали ждать, когда ночь вступит в свои полные права. Всё время после перекуса ребята дружно устроились на деревянном мостке над самой поверхностью воды. На удивление, к вечеру небо разведрилось, порывы ветра успокоились. В общем, над озером стояла тишина и спокойствие. Друзья наслаждались умиротворенным состоянием. Ничего не говорило о том, что они находятся возле одного из опасных озер земного шара, вокруг которого собрано столько мифов и легенд, часть из которых наверняка вымышлены, а часть... А вот о правдоподобности другой части россказней ребятам и приходилось выяснить. Все началось столь неожиданно, что даже наши герои с их развитой интуицией не успели отреагировать на внезапное нападение. «Одновременно!» Нох всех четверых коснулись мертвенно-холодные склизкие руки. И настолько крепко их схватили! Какой-то миг, и все четверо оказались в воде. Но что удивительно, ненадолго. Как только они оказались под водой, в разные стороны от них шарахнулись несколько теней. Кто это были, разглядеть в темноте и глубине вод не успели. Настолько быстро нападающие ретировались с места преступления. Подсадив на мосток девочек, следом выбрались и мальчики. «Вот это да!» Возмущению Зары не было предела. «Нет, ну кто бы мог подумать, что за шуточки вообще?» «Вопрос, чьи это были шуточки?» Задумчиво произнес Кир. «Да уж, хорошо здесь запас дров. Давайте костерок собирать», — предложила Повелевса. «У нас ведь даже переодеться не во что». Сказано, сделано. Костер был собран и весело потрескивал буквально через несколько секунд. Оставшись в одних купальниках и плавках, развесив одежду на длинные палки, принялись ее сушить. Одежда была почти высушена, когда взгляды детей медленно повернулись все на то же озеро. Первый, лицом к воде стоя с палкой в руках, более чем странное явление заметила белана Позабыв об одежде, отложив палку в сторону, она возрилась на озеро. Глядя на реакцию подруги, к воде развернулись и остальные. Развернулись и замерли. От воды в самом центре озера, как об этом рассказывал Николай, вверх поднимался столб света. Накинув на себя пока еще влажную, недосушенную одежду, все разом приблизились к озеру. А приблизившись, рассмотрели небольшие сверкающие и мечущиеся из стороны в сторону огоньки. А рассмотревши, поняли, что это были за огоньки, и ужаснулись от догадки, что посетила наших друзей одновременно. Ведь огоньками были никто иные, как вытянки. Из чего сделав вывод, ребята поняли, что напали на них самые настоящие лабасты. Только вот почему они отпустили добычу? которая была у них, можно сказать, в руках. Ребята недоумевали. И вот сейчас, поняв, что столкнулись с не совсем естественным явлением в мире яви, все прислушались. Среди ночных звуков, потрескивания костра, поскрипывания деревьев, лягушачьего хора, пения ночных птиц, стрекотания сверчков, убаюкивающего шума воды, прослышали далекие музыкальные трели вытянок. Петь они пели, но от центра озера так никто из них к ним и не подлетел. «Так вот почему в Шайтайне самое большое количество утопленников!» Догадался Зарубик. «Дело рук лабаст, и вот кто издает загадочные звуки над озером. Помните, нам кудесники рассказывали? Но на этот раз, вы как хотите, я не собираюсь вылавливать и вытаскивать мертвяков на берег». — Похоже, им это и не нужно, иначе из такого количества вытянок какая-нибудь да обратилась бы к нам за помощью, — заметила Беллана. А это все они как одна кружатся в едином хороводе. — Интересно, что это значит? — задался вопросом Кирилл. — Думаю, мы скоро узнаем. На этот раз прошептала Повелевса. На этот раз то, что предстало глазам наших героев, их ужаснуло и ошарашило одновременно. Над водой медленно поднимались полупрозрачные фигуры. Прямо по воздуху, скользя над поверхностью воды, они начали приближаться к берегу. Что будет дальше, друзья уже знали. Ожидать нападения! А вот что им делать? Как защищаться от предстоящих нападок лабаст? стояла под большим вопросом. От столь внезапного появления болотниц они даже замерли. Из оцепенения их вывело чье-то сопение за спинами. В ночной тишине это сопение раздалось не менее неожиданно, чем появление лобаст Боясь напугать неизвестное существо и тем самым вызвать нападение на себя, ребята медленно повернули головы. Какова же была их радость, когда на дощатой дорожке они обнаружили широко разинув пасть и свесив на бок язык перед ними стоял довольно верный пес беловода перед ним лежал небольшой узелок обведя взглядом друзей верный остановил глаз на повелевси потом назаре несколько секунд молчания которые в данный момент казалось длились вечностью повелевса заговорила первой в узелке два ножа и соль быстрее нам надо поставить защиту Зарубик подхватил узел и устремился к костру. Там, вытряхнув содержимое узелка вдвоем с Киром, они принялись прочерчивать в земле форму круга. Повелевся и Билана поверху прорезанной линии обильно посыпали солью. Верный следил за приближающимися лабастами, а приближение незваных гостей не заставило себя долго ждать. Прозрачной дымкой, но в то же время с четко очерченными плотными линиями тел, и всего, что на них было, друзьям подобрались сгорбленные старухи. И либо друзья уже отвыкли от внешности лабаст, либо на самом деле... Но эти болотницы показались нашим героям более устрашающими, нежели когда-то в Нави. Всё та же морщинистая кожа, просвечивающаяся сквозь жидкие волосенки лысый череп, безубой, а потому впалый рот с шамкающими губами, Еле угадывался за длинным, заостренным носом. Такая же морщинистая шея, по бокам которой скрывались жабры. Также носов ребят достиг шлейф невыносимого духа, что распространяло гниющее болотно-зеленого цвета тина, служащее старухам одеждой и прикрывающее их сморщенные тела. Верный недовольно мотнул головой. Несколько раз чихнул – И спрятал нос в мохнатых передних лапах. Хотя, если бы у него была такая возможность, он бы прикрылся и задними. Лабасты достигли и окружили защиту плотным кольцом. Попытались проникнуть сквозь нее. Но, к своему сожалению и радости детей сделать этого не смогли. «От великой злости и бессилия в надежде кого-нибудь достать!» вытянули вперед руки коряги из которых выстрелили длинные, словно специально заточенные когти, а изо рта – в несколько рядов острые акулии зубы. Видя столь агрессивное настроение лабаст, Зар с сожалением вспомнил. «А что же мы в бане-то не заперлись? Может быть, перебраться туда? Мы же именно там и хотели ночевать! Думаю, самое время проверить ее на прочность!» Не дожидаясь согласия друзей, Включив ускорение, Зарубик настолько быстро перебазировался на крылечко бани, что остальные даже глазом моргнуть не успели. Зато успели отреагировать лобасты. Та часть, что была на подходе к защитному кругу, в следующий момент уже оказалась возле крыльца. Зару ничего не оставалось, кроме как нырнуть внутрь бани и запереть за собой дверь. Но этот факт и не думал останавливать мерзких старух. В ход пошли серповидные когти и даже зубы. Глядя на развернувшую всю картину, Павелевса, что некоторым временем назад утверждала, что баня прослужит для них лучшей защитой, нежели навесы на четырех столбах, сама же опровергла свои слова. «Что-то мне подсказывает, как раз баня нас и не спасла бы». «Павелевсочка, ты так проницательна!» поддел подругу Кир за что в ответ был одарен таким взглядом. Зато Билане было не до смеха. Среди ночи раздалось громкое. «Зарубик! Скорее обратно к нам!» Обеспокоенно крикнула девочка, но уже совсем иным тоном добавила. «Вот непоседа! Дернул же его черт! Только дай до него добраться, уж я ему!» Билана не договорила. Единственное окошко резко отворилось. Оттуда высунулась сначала вихрастая голова Зара, а затем и он сам. Мальчик рыбкой выскользнул из маленькой прорези оконца и галопом рванул обратно под защиту солевого круга. В сторону Зарубика и вслед ему клацали зубы. Разрезали воздух острейшие когти. Но мальчик был недосягаем для подводного народца. В конце концов, проскользнув под ногами лабаст, он оказался в кругу своих друзей, в объятии Беланы. Но на первый взгляд удачно завершенный марш-бросок Зара обернулся для наших друзей немалыми неприятностями, чуть было не повлекшими к жизненным потерям. Только мальчик оказался в кругу друзей, вслед за Заром улучив момент, туда же толкаясь, одна за другой полезли лобасты. — Что происходит? — в панике выкрикнула ничего не понимающая Павелевса. Вперед, несмотря на издающий лабастами сымрад, превозмогая себя, выскочил верный. Но не обращая внимания на злобные рычание и острые колыки пса, старухи тянули вперед руки, норовя схватить кого-либо из ребят. Одной из болотниц это чуть было не удалось. Чтобы защитить Павелевсу, прикрывая собой подлопищу, старухи пришлось подставиться Кириллу. Однако случилось непредвиденное. Вместо того, чтобы схватить мальчика, вытащить его себе на растерзание, раздался такой пронзительный крик боли, что у всех друзей заложило уши, а кричащая лобаста пятясь назад выталкивала наседавших на нее сзади сородичей. Только сейчас друзья заметили брешь в защите. И теперь, ничего не понимая, что происходит в рядах лобаст, тем не менее воспользовавшись заминкой среди нападавших, Ребята принялись латать разрыв в круге. Промедление, что случилось среди болотниц, вполне хватило, чтобы восстановить целостность круга. Мало того, как один они стали отступать и уходить в глубину озера. — Ведас, с тобой все в порядке? Лабаста тебя не задела? Обеспокоенно поинтересовалась Повелевса. Она стала осматривать друга. — Здесь болит, а здесь... «Ух, она порвала тебе Олимпийку!» Девочка вдруг замолчала. Ее ладонь на что-то наткнулась. «А это что такое?» Повелевса принялась ощупывать то, что делом случая зацепилась и повисла на собачке молнии. «Это же...» «Так вот почему лобасты отпустили нас, когда сами же затащили воду. И сейчас одна из них с невыносимой болью унеслась...» — А мы-то неблагодарные совсем забыли о подарке добрознаха С этими словами девочка отцепила от застежки молнии оборванную бечевку, на которой висел корень плакун травы. Глава 30. Вот уж кого не ждали. Грилл нежно принял из рук Павелевсы корень плакун травы, завязал узел Вместе разрыва и вновь натянул бечевку на шею. «Вот вам и добразнах! Как будто воду глядел!» произнес Зарубик. Мальчик, конечно, был прав, но тем не менее зря он напомнил о себе в такой неподходящий момент. Три пары глаз возрились на говорившего. Зару ничего не оставалось делать, как захлопнуть рот. Он приготовился к тому, что последовало уже в следующий момент – А именно... «Зар, о чем ты вообще думал, когда разорвал нашу защиту?» Первая не выдержала повелевса «И защиту тоже!» Поддержала белана подругу и продолжила. «На вопрос о том, зачем ты, не узнав нашего мнения, решил собраться в баню, тебе что, наше общество надоело? Или ты решил показать, какой весь из себя крутой, раз владеешь цветом папоротника?» ты бы лучше голову почаще включал от нее куда больше толку тем более сейчас когда кудесники запретили применять ведические способности и действия да я попытался как-то оправдаться за рубик да я да я не унималась белана тем временем как бы мельком глянув на подругу после чего слово взяла повеллевса вет а ты что молчишь может быть ты на стороне зара а между тем «Из-за него ты чуть было не поплатился жизнью!» «Нет, конечно, Павелевсочка!» «Зар, это было более чем необдуманное решение!» Серьезным тоном произнес Кирилл. «И что ты все молчишь? Скажи что-нибудь в свое оправдание!» «Так я...» Вновь попытался высказаться за Рубик, но, видя новую волну, что накатывала на Белану, молча достал откуда-то мешок с оставшейся провизией что выдал им в дорогу беловод. И, кстати говоря, был забыт в банке. Вот! Но увидев, как глаза друзей стали наливаться неподдельной яростью, быстро добавил. «Я не для себя!» «Подумал, бессонная ночь впереди!» Если до этого момента Кирилл еще как-то старался не влезать в разборки девочек с заром, то при виде еды он не сдержался. «И это все!» Сначала вылазка до бани, рискуя своей жизнью якобы с проверкой использовать ее в качестве лучшей защиты, затем подвергнуть опасности всех нас. Это все ради жрачки, ради своего желудка? Ну я же для всех!» Попытался оправдаться Зарубик. «Нет, Зар, для всех это только предлог. Основная твоя задача набить, насытить свой желудок, девочки». Вы как хотите, но я сделал вывод. Дальнейший путь мы идем либо втроем, либо, если ты, Билана, примешь решение остаться заром, то идем мы вдвоем с Павелевсой. Я не могу брать с собой человека, в котором не уверен. Знай, что он в любой момент может нас продать за кусок мяса или хлеба». Тон Кирилла был более чем серьезен и полон решимости. «Вет, ты не можешь так поступить!» Взвился за рубик. Мы столько прошли вместе, ты, вы все знаете, я же за вас горой. Белана, не слушая друга, продолжил Кир. У тебя есть время обдумать свое решение до утра. Либо ты остаешься с нами, либо вы вдвоем возвращаетесь к Беловоду. Я не знаю, что нас ждет впереди. Насколько серьезные испытания, поэтому я не могу подвергать жизни девочек и свою в частности опасности как это только что произошло. Разговор был закончен. Каждый и даже Зарубик понимал. Кир был прав. Если кто-то в команде не может справляться со своими пристрастиями, является слабым звеном. И именно слабым звеном показал себе Зар. Но до сего момента мальчик не задумывался об этом. Все проходило либо на удачу, либо спускалось на ха-ха. Сейчас же если бы Кирилл не прикрыл собой Павелевсу, могла пострадать она. И благо самого Кира защитил корень плакун травы. А ведь все могло обернуться куда плачевнее и необратимее. Однако только сейчас Зар это увидел, понял и осознал свое поведение. Только понял он это, к сожалению, поздно. Он показал себя не с лучшей стороны. А на берегу после исчезновения лабаст вновь восстановилась ночная тишина с веселым потрескиванием костерка который к этому времени почти совсем уже догорел раз мы теперь запасом провизии может быть перекусим вся ночь впереди нарушила тишину повеллевса поможешь белана белана встав с места молча подошла к подруге вдвоем они вытряхнули возле костерка остатки еды что то разложили на угольках Что-то нацепили на палочки, разогрели, запекли. В общем, довольно в скором времени по берегу разошелся такой ароматный запах, что хоть стой, хоть падай, слюнки текли. «Ведас, Зар, давайте к нам поближе!» — пригласила на огонек Белана. Кир с удовольствием отреагировал на приглашение. Зар остался на месте. «Зар, давай же к нам!» Это уже был Кирилл. «А то ничего не достанется!» Но Зарубик даже не думал трогаться с места. Голова его была забита другими мыслями. Он не представлял, как вернется в школу, как будет отцу, маме, всем кудесникам в глаза смотреть. Ведь он подвел своих друзей, подвергнув их опасности. Как же это непростительно с его стороны! И чем искупить свою вину, Зар не видел, не знал. Только с третьего приглашения... На этот раз повелевся, чтобы не показывать свои обиды, мальчик подошел. Взял выделенную ему порцию и отошел на прежнее место. Но вместо того, чтобы приняться за еду, мысленно подозвал к себе верного. Пес не заставил себя долго ждать. Уже в следующую секунду, виляя хвостом, принимал угощение из рук мальчика. Скормив всю еду, Зар встал с места и подошел к озеру. Сейчас оно не представляло никакой опасности. Ее поверхность была настолько спокойна, что в своем отражении отливала все звездочки без исключения. Мальчик засмотрелся на ровную гладь воды. Настроение было хуже некуда. На душе тяжелым грузом повисли и обида, и досада. Причем от того, что кроме как на себя, на свое поведение обижаться было не на кого. Девочки были правы, Бедас был прав. Против воли мальчика в носу защипало, защекотало. Чтобы сдержаться и не заплакать, он сощурил веки. Но, несмотря на все его старания удержаться от слез, глаза, тем не менее, подернулись поволокой. На правой ладони незаметно заискрились, заиграли ниточки-паутинки. Однако Зар этого не замечал. И то ли из-за этой влажной пелены в глазах То ли от того, что он прищурился, но мальчику показалось, будто одна из звездочек в отражении озера ему словно подмигнула в ответ. Мол, не отчаивайся, все будет хорошо. Он немало удивился, ведь кроме как подмигивания звезды, он ощутил некую связь со столь далеким светилом. Что за связь? Откуда она взялась? Зар не мог понять и уж тем более объяснить. Только от звезды, что отражалось в центре озера, до небесной проявился полупрозрачный световой поток. И это был не столб кружащихся вытянок. Погрузившись в новые для него ощущения, он словно окунулся в этот самый поток, который буквально манил, приглашал Зара следовать за ним. Однако эти приятные чувства длились, увы, недолго. Буквально в считанные секунды они сменились на беспокойство. Причем такое глубокое. Мальчик обернулся проверить, все ли в порядке с его друзьями. Но там было все спокойно. Ребята сидели у костра, подкидывали в огонь сухие веточки. Однако опасения и тревога не уходили. Напротив, они нарастали с каждой секундой. Зар сконцентрировался как только мог. В его голове, затем в глазах. Сквозь дымку показался образ, всплывающий со дна озера и выныривающий. Увидев образ видения, не теряя ни секунды времени, Зар метнулся к друзьям. «Зар, ты что такой?» Разглядев, взволнованное лицо мальчика поинтересовалась белана Знай Зара, несмотря на его дурачество, она поняла, дело более чем серьезное. быстро Во рту все пересохло. От беспокойства, что опоздает с предупреждением, мальчик начал заикаться. «Времени мало! Защитный круг может не спасти! Нам нужно сосредоточиться и принять состояние невидимости! Так она нас не заметит!» «Она?» Ничего не поняла Повелевса. «Кто она? Про кого ты говоришь, Зар?» «Она это? Но Зарубик не успел договорить. Вода настолько неожиданно резко заволновалась. В центре озера откуда буквально недавно мальчик наблюдал за световым потоком, выстрелил огромный водяной гейзер, на верхушке которого восседала... — Медуза! — узнал Кирилл одну из гостей змея Индрика, которая была приглашена на свадьбу все того же Индрика с Лелей. Больше никаких лишних вопросов. Кроме верного, которому Зар успел дать команду скрыться, ребята разбежаться не успели. Но вот принять невидимое состояние... И тут же, в окружении своих преданных лобаст, гейзер выплюнул из своего лона медузу. Расчет гейзера был настолько точен, что преодолев расстояние, где были уложены дощаты настил, медуза оказалась на берегу прямиком возле кострища. И одновременно с этим все ближайшее пространство окутал омерзительный смрад. Поддерживаемый ребятами костер осветил всю красоту давно забытой ими предводительницы лабаст. Над безобразным, если его можно было так назвать, лицом на голове возвышалась костяная корона. Пузыри ники под ее тонкой лягушачьей кожей переливались от белеса желтого до грязно-оранжевого цвета. Плавники так вообще сияли фосфоресцентной кислотной зеленью. Важно сложенные на груди передние лапы В области локтей пощелкивали раскрытыми челюстями, с острейшими, как у пираний, зубами. Хвост, которым завершалось толстое рыбье туловище, нервно пошлепывал по довольно глубокой грязной луже, образовавшейся с ее приземлением. Первонаперво, сощурив круглые рыбе глаза, медуза довольно долго присматривалась. «Что-то я не вижу обещанной добычи!» Прогаркала, пробулькала Медуза, словно ее горло по самый язык было заполнено водой. «Они здесь, госпожа!» прошамкала одна из лабаст. «Мы чувствуем их защиту!» «Эту, что ли?» небрежно бросила Медуза. И тут же одним из волдырей на теле мерзкого существа С белеса желтого сменился на кислотно-зеленый под цвет плавников. Примехонько в линию вырезанного круга, заполненного солью из внезапно прорванного волдыря, прыснула жидкость, которой, собственно говоря, и был заполнен нарыв. Взметнулся фонтанчик, смешанный из земли с солью. Защитный круг оказался разорванным. А и так к затхлому запаху, стоявшему в округе, теперь добавились еще едкие, бьющие в глаза поры. После этого, как бы нехотя, вытащив хвост из лужи, поводя им по земле, медуза и вовсе размыла нарисованную детьми черту. Лобасты довольно оскалились, но ненадолго. Ведь проблема состояла в том, что, несмотря на близкое чувство опасности, которые издавали корни плакун травы, ощущаемые лобастами, детей они все равно не видели о чем поторопились доложить своей предводительнице. — Но, госпожа, несмотря на то, что здесь никого нет, та опасная защита, о которой мы говорили, никуда не делась. — О чем вы говорите? — Взвилась медуза. Ее хвост при этом взметнулся вверх. — Я не чувствую никакой опасности и никаких детей, — о которых вы упоминали, я тоже не вижу. Понимая, чем могут закончиться препирательства лабаст с медузой, Кир дал команду. Расходимся, только тихо. Мы не можем выдать свое присутствие. Мы не можем, но корни плакун травы, вернее, опасность, исходящая от них. Лабасты чувствует ее, и по ней могут определить наше местоположение, заметила Павелевса. Кир чуть запнулся, но вот предложил. — Остается одно — обратиться в братьев наших меньших и разбежаться кто куда. — Главное, чтобы Горгона не поймала наши энергетические выплески, — забеспокоилась белана Не поймает. Кудесники разрешили использовать оборотничество в мелких животных. Тем более мы его уже применяли, обращаясь в самов. — Тогда ладно. А то медуза у нас есть. Только горгоны для полного счастья не хватает. Тратить время на дальнейшие разговоры было более чем глупо. Поэтому в следующую секунду, повелевся ежиком, поторопилась скрыться за горящими углями. И дальше в густую высокую траву. Белана улепетывала зайцем до ближайших кустов. Зар белкой, впрочем, как и Кирилл вороном, уже выседали на ветвях разных деревьев. И все бы ничего... Только ребята допустили один небольшой недочет. В отличие от зайца, ворона и белки, южик не обладал такой скоростью и увертливостью. Очередная очередь снайперских идовитых плевков медузы обрушилась уже на пустующее место возле кострища. Естественно, цели они не достигли. Цель разбежалась кто куда. Сообразив, что каким-то непонятным образом добыча уходит из-под их рук, Среди лабаз началась паника. При этом они принялись шипеть и корчить и так неблаговидные рожи. Медуза, ничего не понимая, извергала ядовитую жидкость, куда попала. Однако так просто старухи не собирались даваться. Они разделились на несколько групп. Некоторые было припустили вслед за Биланой. Но разве можно было успеть за юрким скорым зайцем идею? Чтобы достать ворона и белку, они кинули, как только при первой попытке подточить ствол дерева, беглецы переметнулись на другую растительность. После чего часть лобаст окружила деревья, на которых устроились кир и зар. Часть следила за перемещением беланы, а вот еще одна часть со всех сторон обступила небольшой участок за костром. Лобасты медленно и шипением передвигались из стороны в сторону явно взяв кого-то в кольцо, но, тем не менее, опасаясь приближаться и атаковать окруженца. Зарубик первый понял, в чем дело. Причем это понимание было какое-то странное. Не как обычно. На данный момент он увидел образ перепуганной, загнанной в кольцо повелевцы в обличье ежа, другими, чужими глазами. Видение было нечетким, словно мальчик видел его через рябь воды. А когда до него дошло, чьими глазами он ведет наблюдение, Зару стало как-то не по себе. Только вот обдумывать произошедшее ему было некогда. «Вет, Повелевса, в опасности! Мы не учли, что она передвигается куда медленнее нас! Она в окружении! И спасает ее только то, что она колючая, и на ней до сих пор висит корень плакун травы!» «Повелевса!» Кир был ошарашен выданной информацией. Как же он сам не додумался о данном факте, упустив скорость передвижения ежика? Мы должны им помешать добраться до Повелевсы. Но как? А если к ним подключится Медуза? А Медуза, словно считав мысли мальчиков, заскользила в сторону вокруг кострища, где собрались лобасты. Видя изменение дислокации Медузы и не зная, что та задумала, Кир сорвался с места. Также, выскочив из кустов, петляя из стороны в сторону, на место происшествия ускорилась и Белана. Ворон кружился вокруг головы медузы. Белана виляла между лобастами, что собрались вокруг повелевцы. Так и нравя попасть в их скрюченные руки. Но, казалось бы, в самый последний момент, успевая от них ускользнуть, уводя за собой некоторых старух, бездействовал один лишь Зар. Спрыгивать на землю раньше времени он не мог, так как не владел такой маневренностью, как заяц, поэтому оставался на дереве. Однако за Биланой последовали только часть лабаст, остальная так и осталась возле ежика. На данный момент они расступились, давая медузе приблизиться к месту окружения. Но буквально в нескольких ее ползках на тучную омерзительную тушу медузы вдруг совершил нападение ворон, Это было настолько неожиданно, что предводительница Лабаст опешила. Совершая немыслимые кульбиты в воздухе, Кирилл пытался отвлечь Медузу на себя. Но, видя бесполезность своих действий, начал самую настоящую атаку. Приметившись, он камнем пикировал на ее голову, так и норовя попасть в какой-либо глаз. Но в самый что ни на есть последний момент, поднимая вверх локти, Медуза ставила блок защиту. И ворону приходилось уворачиваться от острейших зубов. Цели Кир не достигал, но внимание на себя привлек. Медуза застопорилась в движении. Мало того, видя, что их предводительница не справляется со столь наглой и бесстрашной птицей, временами сливавшейся с ночным небом ближайшие лобасты примкнули к отражению нападок. Таким образом, наблюдателей, заповелевся ежиком, осталось еще меньше. Вот этим и воспользовался Зар. Маленькой незаметной тенью он соскользнул с дерева и рыжим клубочком в припрыжку устремился к Павелевсе. Проскочив мимо нескольких старух, на ходу сорвав с ежика ее корень плакун травы, он метнулся к ближайшей возвышенности, к крытому строению. Интерес к колючему существу тут же был потерян. Как, собственно говоря, и само существо. Ежик что удивительно неслышно протопал в густоту травы, и был таков. Медуза вновь так ничего и не поняла. Несмотря на агрессию и страх своих подчиненных, сама она так и не обнаружила ни одного ребенка. Лабасты не иствовали, но поделать ничего не могли. След четвертого корня плакун травы бесследно исчез. За оставшимися тремя было либо не угнаться, Заяц дал такого дёру, либо не достать. Ворон, как по команде, упорхнул на дерево, не говоря уже о белке, что, проскакав пушистым рыжим клубком, забралась на крышу. Сколько ещё времени продлилась бы слежка лабаст за друзьями, никто не знал. Но горизонт мало-помалу начал окрашиваться в красные, затем оранжевый тона. Стали пробиваться первые солнечные лучики, Ко всему прочему, вдалеке еле слышно раздались отголоски петушиного пения. Как по команде, лобасты стали отступать к озеру. По мере приближения к воде их тела становились более прозрачными и дымчатыми. Зато медузе утро не приносило никакого ущерба. Она как была в своей форме и неистовстве от непонимания, так и осталась в том же расположении духа. Однако находиться в одиночестве не пожелала поэтому последний, но покинула ненавистный берег. А утро вступило в свои права. Небо все ярче окрашивалось в более светлые и яркие тона. Наконец-то наши друзья собрались возле залитого водой и засыпанного землей давно потухшего костра. Обратиться обратно в свои образы не составило детям ни малейшего труда. — Кто бы мог подумать, что здесь можно встретиться с лобастами? — устало произнесла Белана. Судя по присутствии такого количества вытянок, это вполне допустимо. — Но вот Медуза... Кирилл явно находился в некой растерянности. В его памяти была свежа последняя встреча с Медузой в Нави. И тут вдруг такая неожиданность. — И тем не менее, чтобы добраться до Кристалла, вам нужно будет ее обойти. — глядя в одну точку, выдал информацию за Рубик. Пауза. «Кого обойти? Медузу?» «Откуда ты вообще узнал о скором появлении Медузы? Что значит добраться до кристалла?» «Это тот самый кристалл, который канул в озеро вместе с загадочным храмом и его служителями, что когда-то населяли эти берега? Откуда ты и об этом знаешь?» посыпались на мальчика вопрос за вопросом. Выслушав поток вопросов, пожав плечами, Зарубик просто ответил. — Я увидел это. Сначала звездочку на небе, потом ее отражение в центре озера. — Вы не поверите, но она, звездочка в озере, мне подмигнула. Вспоминая это, мальчик как бы сам себе улыбнулся, но вот продолжил. А вслед за подмигивающей звездочкой, помимо вытянок, что все это время кружились над водой вихрем, увидел столб света. А вытянки озерные есть души тех самых хранителей храма, что ушел под воду, потому они и привязаны к этому месту. Так вот, столб света, что я увидел, он соединял две звезды на небе и в воде. Тогда я понял, что это и есть тот самый путь, о котором говорил Беловод. Через него вы должны попасть в Беловодье. И путь этот ведет из самой глубины озера. Только вот медузы с лобастами, кроме как нападнических действий, несет охранную функцию по защите кристалла, никого к нему не подпускает, напускает морок и страх на чрезмерно любопытных. И, как вы, возможно, поняли, шайтан озера имеет не один переход-портал, Он ведет как Беловодию, беловодью, так же и внафь. Пока Зар выплескивал навеянную информацию, на его правой ладони вновь играли светились тоненькие паутинки-ниточки. И если угадывать чужие мысли, не поддаваться влиянию злого чародейства, понимать разговоры растений, птиц, гадов и зверей, открывать, отмыкать замки и двери, обнаруживать подземные клады, все это в некоторой степени в нем уже проявлялось то пока не подозревая того, в нем начали раскрываться последние способности цвета папоротника, вещать прошедшее, настоящее и будущее, так же как и повелевать злыми духами. Ведь именно глазами лабаст мальчику удалось увидеть опасность, сгустившую над повелевсей в образе ежика. Но вы достигли то силы, чтобы вам открылся переход к Беловодью, а кристалл. Есть тот самый камень, что лежит у входа в Беловодье, до которого вам необходимо добраться. И как бы не желала вам помешать Медуза, это не в ее власти, потому как вы есть те самые потерявшиеся дети с доброй, отзывчивой душой, нашедшие друг друга и соединившиеся сердцами. У вас все карты в руках, вам откроется тайный путь, Вам откроется коридор к созвездию Большой Медведицы!» Продолжал тем временем завороженно вещать Зарубик. Все уставились на Зара. После последних слов вновь наступила недолгая пауза, которую нарушил Кир. «Зар, откуда у тебя все эти знания? Ведь буквально недавно ты и знать не знал обо всем этом!» В ответ Зарубик растерянно хлопал глазами. «Ну вот ответил. Я...» Я не понимаю. Само как-то пришло. И почему ты постоянно говоришь «Вы, вам, у вас?» Поинтересовалась Павелевса. Мальчик в напряжении жал губы. Не знаю, какое решение приняла Белана, но я не могу идти дальше. При этом мальчик снял с шеи корень плакон травы и вернул его Павелевсе. Ребята аж рты раскрыли чтобы Зар настолько самокритично к себе отнесся? — Зарубичек, я не могу остаться, а ты не можешь отпустить меня одну, — прошептала Билана. — Я не выдержу расставания с тобой. — Зар, мы никак без тебя, — взяла слово Повелевса, натягивая на себя подвеску с плакун травой. — Кто приведет нас к цели, выбрав из тысячи дорог одну, единственную, — «Верную!» Но Зар молчал. «Все поняли!» — решающим был ответ Кира. «А Кир?» «Что Кир?» «Он знал отзывчивый, добрый и отходчивый характер Зара, с которого, если подумать, стоило даже брать пример. Он знал, что Зар вступится за друзей, даже если ему самому будет грозить погибель. В то же время он знал и о слабостях друга» но одновременно с этим каким-то шестым чувством видел его внутреннее изменение. И именно эти ощущения перевесили чашу весов в пользу Зарубика. Кир протянул другу раскрытую ладонь. «Зар, думаю, вы с так также нашли себя, а сердцами соединились куда раньше, чем мы с Павелевсочкой». При этом Кирилл так посмотрел на подружку. «Ну и куда же я без тебя?» «Кто прикроет мою спину в опасной ситуации, брат?» Теперь, уже кроме рукопожатий, друзья крепко обнялись. «Обещаю! Больше я не подведу вас!» Более чем серьезно дал слово Зарубик. «А я знаю!» Пожав плечами, ответил Кир. Ответ друга немало удивил Зара. В некотором недоумении он приподнял брови, но в подробности вдаваться не стал. Впереди их ждала непростая задача – минуя «Медузу» добраться до «Кристалла». Но для этого им необходимо было восстановить силы. Не боясь, что на берег вновь выберутся лобасты, но на всякий случай крепко подперев изнутри дверь баньки, ребята расположились на отдых. Глава 31. Отвлекающие маневры. Только к полудню друзья проснулись в меру отдохнувшими. Благо, за все это время их никто не потревожил. Первым делом распределили роли по поиску пропитания. Кто отправился на бревенчатый берег рыбачить, кто собирать хворост и разводить костер, кто по грибы и ягоды. Дружно взявшись за дело, вскоре берег наполнился аппетитными запахами съестного. Пока ели, размышляли о дальнейших действиях. Вопрос стоит в том, насколько глубоко ушел на дно кристалл и как до него добраться, начал размышление Кирилл. И правда ли, что в Шайтане два дна? Это может усложнить ситуацию. Единственное, кто нам могут усложнить ситуацию, это лабасты под предводительством медузы, вставила Беланы. Не, лабасты нам не преграда, заявил Зарубик. Все как один уставились на мальчика, а тот принялся объяснять. «Понимаете, когда я был в образе белки, а Павелевсу окружили лобасты...» Зар несколько запнулся. «Я не знаю, как сказать, но мне показалось, что Павелевсу в беде я увидел не своими глазами, а именно глазами лобаст. Я чувствовал их страх перед корнем плакун травы, их желание найти беглеца». «Утащить на дно, разорвать!» Это были настолько реалистические ощущения. Мало того, пока вет отвлекал медузу, а Билана взяла на себя часть лабаст, остальных я каким-то непонятным образом удерживал от повелевсы, словно отводил от нее глаза, будто она находится в состоянии невидимости, не давал напасть. «Что это было, а?» «Я вообще ничего не понимаю!» Сначала мигающие, подмигивающие звездочки, затем столб света, и вот лобасты!» Вновь повисла недолгая пауза. Каждый из друзей обдумывал слова Зарубика. Но к каким-либо выводам никто из них не приходил. Наконец Билана взяла руку Зара в свою. «Зарубичек, чтобы это не было, рано или поздно мы разгадаем и эту загадку». Одновременно с тем, как девочка говорила, Она гладила мальчика по руке. Совершенно неожиданно она одернула свою ладонь от ладони друга. «Что это было?» Округлила она глаза. «А это и есть ответ на загадку!» Усмехнулся Кирилл. «И пришел он, скорее, рано, чем поздно. Как оказалось, все очень просто. У Зары раскрываются способности, данные ему цветом папоротника. Вопрос... Почему они не открывались раньше? Но так или иначе, очень вовремя. Только сейчас Зарубик с интересом рассматривал свою руку. «Вот это да!» – протянул он. «Это что же получается? Теперь я умею повелевать злобными духами?» «Эх, жалко, медуза не является духом. Она довольно реально телесное существо. И как раз мимо нее нам и предстоит пробраться». А в чем, собственно говоря, проблема? Вклинилась в разговор Павелевса. Мы вполне можем проскочить мимо нее в образах рыб. Думаю, она и не заподозрит, что это мы. Возможно, она и не сообразит. Но лобаста мигом раскусит нас, почувствовав близкое появление плакун травы. Засомневалась белана Так-то да, Биланочка. Но, может быть, нам совсем избавиться от подарка добрознаха «Возможно, прошлой ночью корни уже сыграли свою роль?» «Возможно, и сыграли, но не полностью. Этой ночью нам пригодится как способность Зара, так и корни плакун травы». «Вет, у тебя есть план?» «Не знаю, насколько он реальный?» «Да, есть». Кир загадочно улыбнулся. «И вот что мы сделаем». Выслушав предложение друга, девочки тут же засомневались. Стоило ли лезть в самое пекло в ночное время суток? Тем более в планы мальчика входило применение оборотничества в образе зверя. А это – выплеск немалого количества энергии, то есть возможное привлечение внимания Гаргоны. Однако и на это у Кира нашелся обоснованный ответ. Николай с ними не было, он благополучно остался у Беловода, в связи с чем ему ничего не грозит. А их самих на берегу больше ничего не сдерживало. Путь один. Глубина озера. И что бы то ни было, поиски кристалла. Делать было нечего. Все проголосовали «за». Ночь ждали, как что-то особенное. Ждать ждали, но и на месте не сидели. Отправили Верного за дополнительной порцией соли. А она этой ночью им понадобится куда в большем количестве, нежели прошлой. А пока ждали Верного воплощали в действие намеченный план. На месте стоянки помимо одного образовалось второе кострище. Оба были окружены защитными, вырезанными в земле кругами. Но кроме кострищ, также окружили кругом побывавшую прошлой ночью в передряге покоцанную баньку. Мало того, внутри каждой защиты ребята, где закопали, где запрятали, три корня плакун травы. После чего последний корень – Повесили на ветке самого толстого и высокого дерева, также окруженного защитным кругом. К тому времени вернулся и верный. Соль была рассыпана по месту назначения. «Вот, пусть челюстями поскалят и зубами поскрипят, поищут нас. А мы в это время...» Довольной работой произнесла Белана: «Будем углубляться в поисках кристалла!» Закончил за нее Зарубик. «Но это всего лишь лабасты. Возможно, большую их часть мы и выманем», заметила Повелевса. «А как отвлечь медузу? Думаю, в воде даже одна она будет представлять для нас не меньшую опасность, чем компания лабаст. Возникшая была радость, как удачно они избавятся от нечисти. Утихло, словно ее и не было. Ребята замерли в раздумье. «Как раз медузу они в расчет и не взяли». «А что тут думать?» — вновь взял слово Кирилл. «Думаю, у Медузы еще свежа в памяти неудачной встречи со зверем и последний бой и гибель Индрика-змея. Она должна будет клюнуть на образ зверя. Я возьму ее на себя». «Но, Ведас, это слишком опасно!» — забеспокоилась Павелевса. «У нас нет другого выбора, Павелевсочка. И потом, пока я буду отвлекать Медузу, вы будете искать кристалл. «Как только его местонахождение будет обнаружено, по вашей наводке я тут же присоединюсь к вам!» Четких планов по поводу Медузы у Кира не было, но он так уверенно себя вел, что Павелевса согласилась на некоторое время расстаться с другом. «Ведас, обещай, что не оставишь меня!» «Ни за что на свете, Павелевсочка, я не оставлю тебе одну!» «А Медуза, что Медуза?» «Не стена, подвинем!» На этой позитивной ноте стали дожидаться ночи. За разговорами, воспоминаниями время пролетело незаметно. На небе по одной, по две стали загораться звездочки, а спокойная гладь озера их отражать. Чтобы привлечь на себя лабаст, друзья вновь устроились на дощатом покрытии, но на этот раз ноги воду не опускали. За их спинами весело потрескивали два костра хорошо освещая будущее место действия. На этот раз ждать пришлось куда дольше, чем прошлой ночью. Из воды не появлялась не только медуза, не было даже лабаст. Их план явно шел к провалу. Нужно было что-то предпринимать. Больше не в силах надеяться на появление лабаст, Зар поднялся с места и, не сказав ни слова, сделав короткий разбег, в одну секунду оказался в воде. Вот был Зар И нет его. Билана только охнуть успела. Она хотела было ринуться вслед за другом, но Кир ее остановил. «Успокойся, Беллана. с ним ничего не случится. Он всего лишь привлечет к себе внимание лабаст и вынырнет. Он хотел тебя предупредить, но догадывался, что ты будешь против». «Так ты знал, что Зарубик хотел нырнуть?» Насупившись, спросила девочка. «Да, знал». Но также мы знали, что на уговоры вас уйдет некоторое время. Оно и так убегает, словно песок сквозь пальцы. Пока Заруба ищет общий язык с нечистью, помогите мне настроиться на Медузу. Я давно уже посылаю ей мыслеобразы зверя. Но то ли глубина, то ли водные преграды никак не дают мне пробиться до ее сознания. белана пыхтела. Повелевса взяла ее за руку. — белана помогай. Нам необходимо выманить и лабаст, и медузу. Не отрываясь от темной поверхности воды, на которой не осталось и следа от того, что буквально минуту назад туда нырнул человек, Билана неуверенно, но согласилась с Киром и подругой. Они заняли прежнее место. И на этот раз сконцентрировано уставились на воду в центр озера. Прошло не менее получаса, когда на мосток вынырнул довольный зарубик, Совсем скоро большая часть лабаст окажется на берегу. Но вот он замер, прислушался к только ему ведомым внутренним ощущениям. — Сейчас начнется! Готовься, ведас! А нам пора принимать состояние невидимости! Только Зар высказал предупреждение, как и прошлой ночью. Вода заволновалась, давая выход чему-то грандиозному и значимому. Кирилл только и успел что прильнуть к повелевси и обнять ее, после чего стремглав ускорился в один из защитных кругов. Девочка проводила его взглядом, полным тоски и тревоги за друга, но как Изар и, и Белана приняла состояние невидимости. На этот раз из центра озера Гейзер выстрелил более высокий и мощный по сравнению с прошлым. Надо отдать должное. Расчет медузы был более чем верным. Она приземлилась точно перед тем кругом, в котором находился Кир. Ее первые слова прозвучали более чем угрожающе. Но если его здесь нет? Но он там был. Прямо перед медузой стоял тот самый зверь, тот самый, который так четко запечатлелся в ее памяти. «Так значит, мои придворные не обманули меня, когда утверждали, что на берегу каким-то невероятным образом оказался зверь!» Прохлюпала она. Именно таким образом друзья внушали медузе присутствие на берегу зверя. Будто эту мысль донесли до нее лобасты, которые, кстати говоря, и не знали, и думать не думали о существовании злейшего врага их госпожи, который в свое время так унизил ее. — Ну что ж, взять его! — неожиданно резко приказала Медуза. — Живого или мертвого? На лучше живого! А как с ним дальше поступить, я решу сама! Глаза Медузы застилала слепая ярость и желание отомстить. Лобасты было ринулись к Киру, но у самой просоленной черты остановились как вкопанные. — Здесь защита, хозяйка! — зашипели они и уточнили. — Защита и опасность! — Опять ваша защита и какая-то там опасность! — вскинулась она. Но не в интересах Кира и его друзей было скорое разрушение солевой защиты. В их расчеты это никак не входило. Ребятам надо было, чтобы лабасты как можно дольше оставались на берегу. И удерживать их должны именно недоступные корни плакон травы, что для них подразумевало невидимое присутствие здесь добычи. Какие-то секунды. И будучи зверем, перед медузой и лобастами Кирилл предстал в своем истинном обличии. И лобасты еще злобнее зашипели. Кожа медузы резко изменила цвет. Она явно собиралась атаковать. Но вот на глазах нечисти мальчик вновь обратился, на этот раз в птицу. Взмахнув крылами, он переместился на дерево, где крепился один из корней плакун травы. «Так вот, кто! Донимал меня прошло иначе!» Догадалась медуза увидев мальчика в образе той самой птицы. Часть лабаст во главе с медузой ускорились за Киром, Часть, разделившись и думая, что везде, где ощущалась опасность в виде наличия плакун травы, находятся дети, рассосались по берегу, окружив соляные круги. Они неистовывали в своей беспомощности проникнуть через круг и добраться до свежих тел. Но, тем не менее, попытки проникнуть внутрь не оставляли. Одним движением хвоста медузы защита вокруг дерева была сметена, а от меткого попадания древесина на глазах принялась расслаиваться и разрушаться. «Да с таким успехом это бестие уничтожит всю растительность в округе!» — подумал Искиру, в результате чего он обратился к друзьям. «Вы где хоть есть? Живы? Лабасты не нападают? А то тут медуза атаковать начала!» Все на своем пути рушит!» А троица торопилась как могла. Нырнув в своем образе, перевоплотившись в самых быстрых и юрких рыбок, они ускорялись все глубже и глубже. Сначала вокруг них стояла практически непроглядная темнота. Но чем глубже спускались друзья, стало появляться слабое свечение. Откуда оно исходило, было неясно. Однако друзья пришли к выводу, что это редкие водоросли – Плавающий в мутной воде испускает внутреннее свечение. Так или иначе, но это играло ребятам на руку. Насколько глубоко опустились друзья, они не знали. Но появление водорослей их несколько воодушевило, ведь это могло значить, что они приближались к ко дну, которого к их сожалению все еще не было видно. И пускай. Второго загадочного дна как современные исследователи, так и наши герои обнаружить не могли. Дети не угодили ни в толстый пласт ила, ни в плавучий слой водорослей, с чем столкнулись в Даниловом озере. Но и почему озеро считалось неглубоким, было неясно. Глубины шайтана, казалось, не было конца и края. Тем более, что освещенный участок озера длился не так долго, как хотелось бы друзьям. Перед ними вновь темнело неизвестностью бесконечное бездна. Радовало одно – лабаст видно не было. Либо все вышли на берег, либо дети в образе рыб не привлекали к себе внимания, поэтому для их продвижения не было никакого препятствия. Но и каких-либо признаков кристалла также не наблюдалось, тем более перед черным бездонным провалом. И что дальше делать, было неясно. Однако возвращаться на берег они не собирались – Слишком много было поставлено на кон. Но как только у друзей промелькнула мысль о возврате обратно, повелев с Биланой, и правда резко затормозили. Зар, заметив, что девчонки отстали, тоже приостановился. «Вы что, заметили что-то?» Девочки, качая рыбьими головами, выпучив глаза, ничего не отвечали. Но и продолжать путь отказывались. «Да что же с вами? Объясните, наконец!» Ведас как раз спрашивал, нашли мы что или нет. Там медуза наседает, а вы? Там опасность. Нужно либо искать другой путь, либо возвращаться, — заявила белана О чем ты говоришь, Биланочка? О каком другом пути? Его нет другого пути, и уже тем более нет пути назад. Кроме глубины я не вижу впереди никакой опасности. Но глубина нам не преграда. Однако девочки подергивая половниками, оставались на месте. «Хорошо. Пусть будет так. Возможно, вы ощущаете страх и опасность, потому что находитесь в образе рыб. В человеческом виде вам легче будет преодолеть напасть. У нас есть возможность это проверить. Давайте примем свою внешность. Если преобразование не поможет, мы так и быть будем искать иной путь, либо вернемся на берег. Вы согласны попробовать?» последний раз девочки с надеждой взглянули на друга в рыбьем обличье, а уже в следующую секунду находились в человеческом образе. Зар поторопился вслед за подружками. Что касаемо его, так он как в рыбьем, так и в человеческом виде не чувствовал такого дикого и животного страха, что ощутили на себе Билана и Павелевса. Естественно, страх присутствовал, но это был страх неизвестности не ведение будущего, не больше. И вот теперь, после их преобразования, Зар не знал, что было лучше. Либо безосновательный, тормозящий движение страх девочек, либо теперь, гонящая в разные стороны паника от неизвестно откуда наплывших со всех сторон лабаст. С одной стороны, присутствие лабаст сыграло свою положительную роль. Они отвлекли подружек от ступора, что напал на них буквально пары минут назад. С другой, Зару придется применить еще не до конца освоенную способность управления нечистой силой, в данный момент лобастыми, в окружении которых оказались наши герои. Теперь пришел в растерянность Зарубик. Такого количества, да так быстро раскопившейся подводной злобной нечисти, он не ожидал встретить. Зарубичек схватилась за плечо друга Белана. Что же нам делать? Корни-то все на берегу. Так, спокойно, девочки, мы отобьемся. Но мне нужна будет ваша помощь. Помощь? Какая помощь? Что мы можем против лобаст без корней? Очень даже можете. Я эту методику применял против горгоны. Помните, Кудиар рассказывал перед самой отправкой нас сюда, как вызвать среди врагов панику и страх? Так нанесем же лобастам «Энергетический удар! Утопим их в созданном нами пространстве!» «Да, но в твоем случае была одна Горгона, Сравнила Павелевса явное неравенство сил. «А сейчас против нас!» «Так, девочки, а ну-ка стопе. Все успокоились!» Прекратил панику подруг Зарубик. «Я работаю непосредственно с нечистью! Вы помогаете мне, работая с ними же, но как просто с противником!» Только вместе мы одержим над ними победу. Пока друзья переговаривались, загон вокруг них все сужался и сужался. Как вы видите, времени у нас не так много. Вновь оборачиваться в рыб нет смысла. Нас разорвут в один миг. Включать невидимость тоже не вариант. Слишком много энергии уходит на то, чтобы существовать в водной стихии. Поэтому за работу, девочки! И девочки приступили. Просто-напросто у них не было иного выхода. Они охватили все ближайшее пространство, где находились лобасты. Они наполняли его опасной агрессивной энергетикой. Зар больше воздействовал на сознание нечисти. Или что там у них было? Время в буквальном смысле слова зависло на месте. Впрочем, как и лобасты. Если пары минут назад они медленно, скали своей омерзительной рожи, приближались к откуда ни возьмись, появившейся добычи, то в данный момент словно подвешенные за невидимые ниточки замерли в нерешительности. Пока еще не понимаешь, что же именно произошло, они пребывали в таком состоянии некоторое время, но постепенно до них стало доходить, что над ними сгущается неведомая неприятность и даже смертельная опасность. В конце концов, нечисть с такой скоростью рассыпалась в разные стороны, расчистив путь что ребята даже несколько растерялись. Они явно не ожидали столь массового побега неприятеля. — Ура! — радостно воскликнули девочки. — Уф! — с облегчением выдохнул Зар. — Ну вот, у нас получилось, а то разгунделись мне тут. Стоило только собраться и постараться. Зар не договорил. С одной стороны Белана, с другой Повелевса, одним движением оказались возле мальчика. И на пару обняли его. Зарубичек, ты у меня такой, такой! Пыталась найти подходящие слова Белана для своего любимого друга, но так и не найдя, привела иной довод. Вот как бы мы без тебя? Да никак! А раз так, то что больше не ныть о страхах и опасности? Если я говорю вперед, значит вперед, и никаких обходных путей! Как скажешь, Зар, согласилась повелевшая не меняя образов, троица устремилась в неведанную глупь. Да, некий страх у девочек оставался, но он оказался далеким эхом того, что они испытывали изначально. Кирилл, стараясь сохранить растительность, находился на их вершинах как можно дольше, пока ядовитые брызги медузы и острые когти и зубы лабаст полностью не разрушали ствол того или другого дерева. Только тогда, Вместе с корнем плакун травы он перелетал на следующее, более-менее крепкое, и в то же время старое дерево, таким образом пытаясь сохранить молодняк. В тот момент, когда мальчик уже хотел было менять дислокацию с почти уничтоженного, сожженного и изрубленного когтями и зубами лобаст дерева, медуза вдруг резко замерла. В таком положении она пробыла буквально секунд пять, не больше. Дальнейших действий от «Медузы» Кирилл никак не ожидал. Рыбная крокодилья туша неожиданно сорвалась с места и с такой скоростью рванула к воде, что перемкнуло в голове у повелительниц лобаст, Кирилл не мог даже предположить. Он понимал только одно. Если «Медуза» окажется в глубине и, возможно, возле кристалла раньше его, то без боя, которого ни он, ни его друзья так не хотели разжигать, он не пробьется. И мальчик, смекнув, что у него есть буквально несколько секунд, чтобы опередить медузу, не менее резко сорвался с почти разрушенного дерева. По пути, пролетая над банькой, он избавился от четвертого корня плакун травы. Закинув его на крышу покоцанной баньки и достигнув центра озера раньше, чем это сделала медуза, стремглав нырнул в ее глубину. Более быстрые и резвые щуки — Глубины шайтан озера еще не видели на своем веку. Да при условии, что в нем вообще водилось не такое большое количество рыб. «Зар, девочки, где вы?» «С медузой что-то произошло. Она просто взбешена!» «Сорвалась с места и в озеро. Я ее опередил. Правда, не намного, И у нас обоих такая скорость!» «Я не понимаю, что с ней происходит. Вы успеваете достичь цели раньше!» чем меня, а, возможно, и вас настигнет взбешенная фурья. «Совсем недавно мы разогнали толпу лабаст и только что пересекли еще одну глубину. Здесь темень, хоть глаз кали. Насчет цели ничего не ясно. Но ты, как только увидишь границу, освещенную плавучими водорослями с бездонной глубиной, что бы ни испытывал, какие страхи на тебя не нападали, не раздумывай, вплывай туда». «Хорошо». По скорости моего передвижения, а у меня на хвосте висит медуза, я скоро там буду. Поэтому и вам советую поторопиться хоть что-то отыскать. К тому времени, когда состоялись переговоры Зарубика и Кира, последний как раз достиг освещенной водорослями глубины. Лобаст и в помине не было. Зар быстро посвятил Кирилла в тему, что, находясь в рыбьем обличье, они не воспринимали детей за добычу. Поэтому пока они не соединятся, с перевоплощениями Киру лучше не экспериментировать. На том и порешили. Кирилл гнал, как угорелый. Чешуя на его рыбьем теле, извиваясь от быстрых часок движений, переливалась и мелькала, хоть и в слабом, но свете водорослей. Однако медуза, несмотря на свою громоздкую и, на первый взгляд, неповоротливую тушу, с каждым грибком перепончатых лап, и изгибами крокодилевых хвоста догоняла и приближалась к мальчику. Это была гонка не на жизнь, а на смерть. Тем более, что на такой глубине, где вообще не водились какие-либо подводные обитатели, да в освещенном участке озера, единственная, да такая шустрая рыбина, словно маячок-путеводитель привлекала внимание разъяренной медузы. Кир понимал, совсем скоро он окажется на крючке злобной бестии. Но сдаваться он не собирался. Приложив силы, что у него еще остались, он совершил последний толчок ускорения. Старания мальчика увенчались успехом. Когда, казалось бы, когти на перепончатых лапах медузы готовы были схватить прыткого щучонка, а ее пасть захлопнуться с пойманной в ней добычей, совершенно неожиданно Кир очутился в непроглядной тьме. Сначала он подумал, что это пришел его конец, и он таки попал в глотку медузы. Но нет, мальчик все-таки успел пересечь ту самую границу, о которой упоминал Зар. Но того ужаса, о котором его предупреждал друг, Кирилл не ощутил. Либо из-за того, что был увлечен неравной гонкой с медузой, его окутал дикий страх быть вот-вот схваченным и разорванным. Либо защиту, что была наложена в данной части озера – Своим проникновением сняли его друзья. Но что удивительно, тьма поглотила и обволокла его буквально на какие-то считанные секунды. Более неожиданным, причем не только для Кира, который, нырнув в спасительную темноту, чуть ли не столкнулся со своими друзьями, но и для них самих, все это время отчаянно пытающихся отыскать среди полной темноты загадочный кристалл. И, как оказалось, не продвинувших ни на один грибок, Был взрыв вспышка сверкнувшей энергии. Да такой мощный, что наши герои подумали, волна отбросит их обратно в темные глубины, да прямо в лапы медузы и лобаст. Кирилл так и не понял, каким образом успел преобразиться в свой истинный образ. Но в потоке света теперь находились все четверо ребят. Ох! как медленно дети привыкали к столь яркому всполоху. Однако спустя некоторое время они различили не только то, из чего состоял световой поток, а именно это были кружащиеся вихревые тянки, но и то, чего ребята каким-то непонятным образом достигли. Перед ними метрах в пятидесяти светилась вершина кристалла. Основание же его уходило и терялось на дне озера, О медузе и лобастах теперь уже не было и речи. Они остались где-то там, за гранью видимости. «Это же кристалл!» Восторгу Тира не было предела. «Но откуда он взялся? И как случилось, что я так быстро вас догнал?» «И правда, ведь мы так долго гребли в образовавшейся тьме! А получается, стояли на месте!» Дополнила белана Павелевса приблизилась к Киру. Все это время из головы не выходила мысль. Как он там, один, на берегу? Зарубик молчал. — Зарубичек, а ты что молчишь? Обратилась к другу Белана. Первой парой соединившихся сердец были мы с Беланой. Теперь соединилась вторая пара сердец. Наконец-то произнёс Зар, глядя куда-то в сторону невидящим взглядом. И кристалл показал себя. Открылась карта, открылся коридор и открылся путь к нашим пращурам. Ребята догадались. Их друг вновь служил передатчиком неведанной информации. — Тогда вперед! — предложила Павелевса. — Вперед! — согласились все. И, соединившись по парам, так и поплыли к вершине кристалла. Они передвигались в центре вихря все тех же вытянок. Но вот приблизились. Какими размерами обладал кристалл, было не разобрать. Исходящий от него свет искажал как размеры, так и реальность происходящего. Единственное, что почувствовали ребята, это распространяющуюся от него и в округе благодать и спокойствие. Одновременно вершина кристалла коснулась четыре пары рук. Глава 32. Знакомство с Ардой. Новые учителя. Твердость кристалла они не почувствовали. Их руки провалились в теплую туманную субстанцию, а вслед за руками целиком обволокло и их тела. Перелетный переход, называйте как хотите, был недолгим. Казалось, они только что нырнули, и вот уже находились. А, собственно говоря, где они находились – а находились они в каком-то непонятном пространстве, большую часть которого занимал огромный экран с расплывчатыми краями. При его просмотре создавался невероятный эффект присутствия, как будто наблюдение шло в 3D-очках. Но как раз очков на наших героях и не было. А вот ощущение присутствия, тем не менее, оставалось. Во всей своей красе перед ребятами развернулась картина неизвестной планеты. Это первая из планет нашего созвездия, Арда. Неожиданно нарушил тишину Зарубик и продолжил. На ней поровну воды и суши. Видите? На полюсах небольшие шапки. Их намного меньше, чем на Земле. Зато какие здесь горы! Таких гор у нас на Земле нет. Некоторые достигают двадцати тысяч метров. Все недоуменно возрелись на друга. Судя по его внешнему виду, ребята поняли, Зарубик явно считывал исходящую на него информацию, которой он и делился с ними. Картинка увеличилась. И друзья разглядели, что планета состоит из сплошных садов и полей. Лесов было тоже огромное количество. Но вот вместо городов виднелись какие-то небольшие или видимые поселения. Смотрите, среди такого многообразия полей, лесов и садов «Совсем не видно городов, как у нас», – заметила Повелевца. «Может ли быть так, что на этой планете вообще нет ни крупных, ни мелких городов?» «Города, конечно, есть, но не как на Земле, Содружество мегаполисов. Когда-то они здесь были, очень-очень давно. Сейчас же вся планета является сплошным городом», – ответил Зар. «Возможно ли такое?» что вся цивилизация людей ушла под землю, – удивился Кир. Под землей проложены коммуникации между кварталами гигантского города и промышленными центрами, где вместо людей трудятся автоматы. Получается, эти поселения – кварталы единого города, – догадалась Белана. Именно так. Это что-то вроде больших кварталов. Все они маленькие и утопают в садах. «Такое впечатление, будто не дома а окружены садом, а рядом с садом затерялось несколько домов», – высказала свое впечатление Повелевса. «Так оно и есть», – подтвердил Зарубик. И тут же на экране нашей герои увидели улицу небольшого поселения. Шириной она была около 30 метров. По центру ее текла, переливаясь каскадами водопадов, небольшая речушка. Через каждые 50 метров красовались арочные мосты. «А где же жители этой улицы? Почему мы их не видим?» Но вместо ответа картинка увеличилась еще больше. На этот раз ребята разглядели дома. Они были невысокими, всего в три этажа. На крышах домов площадки и балконы. Внимание ребят перешло на строение. «Плоские крыши. Этим нас не удивишь!» Махнул рукой Кирилл. Ну вот балконы на крышах. Зачем там балконы?» «Крыши – это место для приземления». После этих слов глаза у Кира округлились-таки от удивления. «Для приземления чего или кого? Какой летательный аппарат смогут выдержать столь небольшие домики?» «Если только птицы?» «Или какие крылатые существа здесь водятся?» «Выдержат!» Только не летательные аппараты, как ты предположил, и не крылатых существ, а? Вы ищете жителей на улице, потому что вами управляют стереотипы. А теперь посмотрите на небо. Кого вы видите над деревьями и домами?» Камера переместилась ввысь. В воздухе, взявшись за руки, подобно птицам, кружили два человека. Оба они были одеты в облегающие, бирюзового цвета костюмы которые подчеркивали каждую линию их совершенного тела. Экран приблизился к парящим людям, и все увидели необыкновенной красоты девушку и хорошо сложенного красивого парня. Девушка и парень имели золотистого цвета волосы и белую кожу. Вот они приземлились на крышу одного из домов. о – одновременно восторженно воскликнули ребята в один голос – «Это что же? Здесь все летают?» Не удержалась Белана. «Летают!» — ответил Зар. Он, как передатчик информации, один из всех четверых был невозмутим. Иначе его эмоциям наверняка не было бы предела. «Вот они, белые боги!» Тихо и в то же время одухотворенно замиранием сердца произнесла Повелевца. «Да!» и ангелы из наших земных сказок», – добавил Зар. «Ведь когда люди просто так летают, их принимают за ангелов?» «Неужели такое возможно? Летающая цивилизация, а на Земле люди с планеты Арда, тоже могут летать?» Это вновь был Кирилл. «Почему нет? Какая разница? Человек может все, запомните это. А сейчас смотрите. Видите?» – показал на экран Заруба. Перед вами та самая сеть коммуникаций, которая проложена под землей. Я уже упоминал об этом. Она соединяет все кварталы исполинского города. Сами же кварталы отделены энергетическими границами от окружающих ландшафтов. По этой причине дикая природа не беспокоит жителей, за исключением разве что летающих тварей. И здесь их множество, но они не опасны. Если человеку необходимо попасть к своим друзьям за тысячи километров от него, он не полетит и не пойдет к ним, а сделает это методом телепортации. «Это как раз то, что нам необходимо!» – успел вставить Кирилл. «Для того, чтобы человек мог перемещать себя в воздухе...» – тем временем продолжал Зар. «Ему всего-навсего необходим избыток энергии, но не просто». Он должен быть в пропорции один к тысяче. Что это значит? Поинтересовался Кир. Все просто. Сама планета и все, что на ней находится, должны составлять в подобной пропорции всего одну единицу. Остальное – энергия. Для освоения телепортации нам предложат несколько иной подход. Он также заключен в работе со своим энергетическим планом. Вы, наверное, догадались, как здесь, так и по всей Земле существуют уже действующие порталы, которые проходят непосредственно через Пятое измерение, с которыми в нашем мире яви мы сталкивались у Вещего Дерева, также в Даниловом озере в Шайтане. Ведас переходил через действующий портал в тонком плане через сознание Павелевсы, которая, в свою очередь, испытала на себе скачок во времени и пространстве через видение во сне. Вылеты на ребят информация окончательно спутала их мысли. С одной стороны, им было все понятно. Сигали не просто так, откуда захочу и куда захочу, а именно через действующие порталы. С другой... С другой дети помнили, как Кудияр забирал девочек из неизвестно где расположенного спортивного комплекса, куда их занесло из лабиринта света. Зара с Киром вместе со спасенными Гордеем и Олесей подобрали в лесу возле мутного озера. И опять же, доставили друзей к щучьему озеру кудесники также без применения порталов. Значит, наверняка существовал еще один способ перемещения во времени и пространстве. Но что им нужно было для этого делать? Как находить действующие порталы или, возможно, создавать новые? И как уменьшить себя до одной тысячной? Не томя друзей в неведении, ответ на последний вопрос дал Зар. Как раз с уменьшением себя в пропорции один к тысяче ничего сложного нет. Это мы вполне усвоили на уроках невидимости. Вопрос практики и уверенности в себе. И мы готовы к реальным полетам. А вот насчет порталов – вы правы. При необходимости человек может сам создавать их для себя. «Именно этому нас здесь и научат. Пришло время более близкого знакомства с нашими гостеприимными хозяевами». «Для этого что-то нужно сделать?» поинтересовалась Белана. «Ничего особенного, Биланочка!» Зар вышел из роли Оракула, вновь стал самим собой и продолжил. «Всего лишь сделать шаг вперед!» Он взял подругу за руку и, ни о чем не думая, шагнул вперед. Белане ничего не оставалось, кроме как последовать за другом. Впрочем, как и Киру с Павелевсой, плотный и непроницаемый на вид экран оказался продолжением того пространства, где они находились все это время. Каким образом могло произойти такое удивительное перемещение, никто не понял. Но вот только что они располагались в одной зоне, а в следующий момент уже оказались на крыше того самого дома, на которую приземлилась красивая пара. В общем-то, они и встретили наших героев. Вы все молодцы. У каждого из вас огромный потенциал на дальнейшее развитие и обретение более глубоких знаний. Кто вы такие, мы знаем. Так же, как и то, зачем вы здесь очутились. Зарубик ознакомил вас с нашей планетой и передал вам часть информации. Технику телепортации – а также, на чем она основана, вы узнаете от нас. Меня зовут Айлен, а это моя любимая половина – Олэва. Ребята боялись произнести слово, лишь бы не пропустить новый, такой необходимый для них материал. Видя желание своих молодых учеников познать учение, влюбленная пара не стала томить их ожиданиями. «Мало кто!» На сегодняшний момент на Земле помнит, как использовать свою энергетическую оболочку. Начала рассказ Олаева. Восстановив ее, вам предстоит развернуть крылья. Конечно, крылья в образном понимании. Она озарила детей приятной доверительной улыбкой. Вы знаете, что у ангелов на самом деле нет крыльев? То, что люди, обладающие даром видеть ангелов, принимают за крылья, на самом деле является сияющей энергетической оболочкой, которая есть и у ангелов, и у людей. Ведь люди также являются ангелами, хоть и забыли об этом. Вы забыли о своих крыльях, об энергетической оболочке. Когда-то она была присуща каждому живому человеку, но отнято вместе с памятью воплощения еще у атлантов. Ее невозможно передать, описать. Ей невозможно научить, но, вспомнив, ее можно восстановить. Так вот, пришла пора восстановить свою силу, чтобы она стала надежной капсулой, позволяющей свободно и легко путешествовать в новых измерениях планеты Земля. Ваша энергетическая оболочка многомерна и очень красива. Она сияет и переливается множеством цветов и оттенков. Именно поэтому ее еще называют радугой. Причем у каждого из вас цвета свои, уникальные и неповторимые. Нет двух одинаковых энергетических оболочек. Каждый из вас один-единственный во Вселенной. Энергетическая оболочка отражает вашу истинную суть. Это проявление вашего духа. Повышая уровень вибрации радуги, вы обретаете двойника, который присутствует не только в божественных измерениях, но и на Земле. Повышая уровень вибрации, вы тем самым приносите божественные измерения на Землю. Радуга покровительствует лишь тем, кто чист своей душой и помыслами, тем, у кого любящее доброе сердце, смелый, отважный и могущественный дух. И служит она тому, кто по рождению несет в своих генах свет и могущественную справедливость. Люди, недостойные ею обладать, будут иметь от практики, в лучшем случае, головную боль. Вам должно быть известно, что слог «ра» означает свет, сияние, просветление, просветление внутри человека, когда он движет целью с каким-либо самостоятельным знанием. «Ду» — добрые дела, приближающие к чему-либо, взаимосвязь с целью. Существует руна «ду» — дуальность чего-то, раздвоенность, преломление, разложение. И последний слог — «Га» — это весь материальный мир, а также движение по нему, путь. «Гага» — северная морская утка, доставшая сваругу с дна океана первую частичку земли, ставшую аллатырем. Слова «Нога», «Дорога», «Гать», «Сага», «Пурга» так или иначе связаны с пространственными перемещениями. «Книга» путь к знанию. Есть руна, ю-га, цикл времени, соприкосновение с чем-то целым. Как вы уже догадались, энергетическую оболочку называют средством перемещения между измерениями. Для этого вам необходимо осознать наличие своего двойника на Земле, не уходя из воплощений. Тогда вы будете явственно ощущать, что ваша человеческая суть имеет продолжение в другие измерения. Для этого вам следует осознавать свою радугу и укреплять ее. А теперь приступим непосредственно к обучению. На этот раз слово взял Айлен. Суть практики – ощущение единства и любви. Именно это ощущение и сердце пробуждает радугу. Для этого необходимо открыть свое сердце. И уважать все живое на земле. Быть благодарным за каждое мгновение жизни. Чтобы помочь открыться сердцу в достаточной мере, вам необходимо вспомнить о древнем способе дыхания. Все мы вдыхаем две субстанции. Это воздух и живу. Живо – это жизненная сила. Сама энергия, играющая более важную роль для нашего существования, чем воздух. Она содержится не только в воздухе, она повсюду, живо существует в форме энергетического поля и настолько тесно связана с духом, что дух не может обходиться без нее. С лишением у вас радуги также была перекрыта и память о правильном дыхании. Современное дыхание заключается в том, что вместе с воздухом вы также вдыхаете и живу, но делайте это через нос и рот. Попав таким образом в наше тело, живо минует шишковидную железу, расположенную в центре головы. А именно шишковидная железа является третьим глазом, как у вас принято называть. Ее предназначение – получать свет свыше и мгновенно рассылать его в каждую клетку нашего организма. Когда же шишковидная железа не задействована, Она и вовсе отключается. «А разве есть иной способ дыхания?» Не удержался Зарубик. «Да», — просто ответил их собеседник. «Древний способ. Мы предложим дышать вам следующим образом. В то время, как вы вдыхаете воздух носом или ртом, живу нужно вбирать сквозь макушку головы, темечко, одновременно с этим пропуская ее снизу, через копчик». При данном дыхании открывается канал, по которому живо простирается над головой и ниже уровня стоп. Данный канал соединен с энергетической оболочкой, окружающей наше тело. Входя снизу и сверху, живо центрируется в сердце, таким образом соединяя Землю и небо. Для более эффективного результата вы можете представлять себя внутри двух пересекающихся пирамид. Одна конусом вверх, вторая вниз. Представьте живу в сердце, как великолепное свечение игру света и цвета. Это и есть ваши крылья. Закройте глаза, сосредоточьтесь на внутреннем центре и сконцентрируйте свою энергию внутри себя. Отстранитесь от внешних влияний. При выдохе Представьте, что направляйте один конец луча этой энергии обратно, из темечка вверх, невысоко, примерно на полметра, второй же вниз, в область основания копчика. Также представляй, что он уходит на расстояние примерно в полметра ниже ваших стоп. Представьте, что вы находитесь внутри этого светящегося, переливающегося пространства. Его энергии легки и прозрачны, и при этом обладают большой силой. Сделайте несколько вдохов и выдохов, представляя, что концентрируйте энергию внутри этого пространства. Не позволяйте ей размываться, уходить от вас. Вы создали энергетическое тело вашего духа, высоковибрационного двойника. Это вечное многомерное тело, в котором вы можете путешествовать по измерениям и создавать на Земле новый многомерный мир божественных энергий. Это и есть ваши крылья и защита. С их помощью и с опорой на центр можно многого достичь. Слова новых учителей не просто произносились вслух. Они настолько глубоко проникали в подсознание ребят и настолько легко усваивались, Дети стояли с закрытыми глазами там, где оказались. Но когда сделали шаг вперед, переместились в другое пространство. В процессе получаемой информации они проделывали вдохи-выдохи, тут же приводя их в практическое действие. Все четверо на себе ощущали, как через темя и копчик внутрь проникала жизненная сила. Омывала каждую клеточку в их организме, и собиралась в грудине теплым солнышком, которое росло, разливалось таким образом, что грудь уже сама находилась внутри прозрачного, переливающегося круглого пространства. После чего при выдохе живо вытягивалось вверх-вниз и на определенном расстоянии зависала над макушкой и под ступнями ног. Таким образом они оказались в светящихся коконах, несколько повторяющих контуры их тел. «Теперь откройте глаза!» Тихо произнесла Олева спустя некоторое время. «Вы можете наблюдать ваши радуги, ваши энергетические оболочки». Ребята послушно распахнули глаза. И каково же было их удивление, увидев себя словно в мыльных, радужных, переливающихся и играющих цветами радуги пузырях. Только это были совсем не мыльные, пустотелые пузыри. Эта структура была ощущаемо плотной, крепкой и в то же время легкой, даже невесомой. Теперь вам всего лишь нужно поместить вашего двойника, куда вам необходимо переместиться. В общем-то говоря, все, вы готовы к перемещению. От последнего заявления глаза друзей округлились еще шире. Настолько неожиданно было слышать, что, пройдя столько испытаний и сложностей, они так скоро освоили новый вид искусства – телепортацию. А все потому, что, проходя эти самые трудности, вы открывали в себе что-то новое, менялись. И менялись, надо заметить, в лучшую сторону. Ответил на мысленные недоумения ребят Айлин. В обратном случае вы не достигли бы кристалла, и не оказались бы здесь, — улыбнулся он. — Мы с огромной радостью будем ждать вас после завершения вашей цели-задачи, — продолжила Алева, — и тогда у нас с вами будет гораздо больше времени, чтобы более близко ознакомиться не только с планетой Арда, но и с другими планетами нашего созвездия. А сейчас до свидания. Вы сами решите, куда вам нужно отправиться. Глава 33. Планы. Размышления. Друзья оказались в полутьме парной той самой баньки, что красовалась на берегу Шайтан-озера. Они прислушались. Вокруг стояла тишина и покой. Подошли к дверке, выглянули в предбанник. В предбаннике было куда светлее, чем в парной. Из разбитого оконца проникал веселенький лучик света. Судя по внешнему виду окна... Баньке досталось, но, несмотря на это, один из четырех запрятанных корешков в плакун травы был ими благополучно найден, впрочем, как и второй, который на крышу все той же баньки успел закинуть Кир в образе ворона. А вот остальные два оказались безвозвратно утеряны, но ребята не тужили, они осмотрели место осады лобастами, выжженные ядовитой кислотой и поваленные стволы деревьев, Вздыбленная поверхность земли вокруг поваленных деревьев и кострищ, выщербленные стены баньки. Создавалось впечатление, что берег озера и все, что на нем расположено, перенесли на себе довольно серьезные боевые действия. С разницей только что не были видны следы крови и мертвых тел. Только сейчас Кирилл увидел на крылечке баньки маленького грустного старичка. Усевшись на приступочке, он тяжело вздыхал. Кир, отстранившись от друзей, подошел к старичку. Присел рядышком. Со стороны казалось, что мальчик разговаривает сам с собой. А спустя минуту и вовсе, как будто на два фронта. Наконец он встал. Низко кому-то поклонился и вернулся к друзьям. Не дожидаясь вопросов, спокойно ответил. «Попросил у банщика» и друга его лешего прощения за доставленный разгром. Банщику обещал баньку его поднять, отремонтировать, лешему берег молодняком засадить. Как только дело завершим, может быть, беловод поможет. Ребята всего лишь понимающие кивнули. Знакомой им дорогой ребята довольно скоро прибыли к избушке беловода. Первым их встретил веселый верный. Вслед за ним, с перепачканными в тесте руками, во двор выбежал Николай. Но и последним в проеме двери показался старец. — Вы вернулись! — восторженно воскликнул Николай. — Что там было на берегу? Мы даже не предполагали, для чего вам нужно было столько соли. От кого вы защищались? Как все прошло? Казалось, любопытству и вопросам мальчика не будет конца и края. «Я знал, что вы доберетесь до кристалла!» Наконец смог вставить беловод. Он чуть отошел в глубину дома, пропуская внутрь героическую четверку. Вслед за друзьями в припрыжку заскочил Николай, и у порога остался охранять верный. Николай подскочил к замешанному пышному тесту. Смущенно думая, что над ним будут насмехаться, тем не менее помял его еще пару раз и поинтересовался. «Все, деда, беловод, как думаешь, хорош месить?» «Да, Николушка, за кошка его до тряпицей прикрой. Пускай растет, воздухом насыщается». Мальчик послушно исполнил совет старца. «Привыкай, Колян!» Ухмыляющийся Зарубик хлопнул того по плечу. «Вот попадешь в нашу школу, Кудеяр откроет вам азы лесной кухни. Такие лепешки научит готовить!» Зар чуть запнулся, после чего добавил. «С голодухи? Так пальчики оближешь!» «Не слушай его», — перебила друга Белана. «Он эти лепешки сам месил, намешивал, да потом за всех нас хомячил, еще и добавки просил. это то он здесь геройствует. Посмотрел бы ты на него, куда его геройство девается, когда он оказывается пред суровыми очами Кудеяра». Насмешки Беланы, которые перешли в адрес Зара. Подержали и Кир с Павелевсой. Зато за Рубику пришла очередь насупиться. Беловод стоял в сторонке, наблюдал за переговорами ребят. «Так, может, вы уже расскажете нам, с чем или кем столкнулись на берегу Шайтана за пределами Солнечной системы в земель в Беловоде? Как я понял, вам побывать удалось. Но как вы перенеслись туда? На какой планете оказались? Откровенно говоря... «Мне любопытны ваши похождения не меньше, чем Николе». «Да, да, конечно, мы все расскажем», – пообещал Кирилл, вместе с этим как бы мельком переглянувшись Заром. Тот глубоко вздохнул, но кивнул головой. Мол, ладно уж, чего скрывать. Рассказ так и начал Кир. Но когда дело дошло о самоосознании Зара, о своем поведении, Последний взял роль рассказчика на себя. И только сейчас Кир, Билана и Повелевса узнали о внутренней борьбе их друга и принятии нелегкого решения по поводу своего безответственного и легкомысленного поведения. После чего у того и открылись последние качества цвета папоротника. Именно эти изменения и почувствовал на тот момент Кирилл, когда принял решение довериться другу. Николай же сидел с разинутым ртом. Все эти лобасты, медуза, о которых он раньше и слышать не слыхивал, которых и видеть не видывал, вызвали у него неподдельный страх. Он настолько ярко представлял описание подводной нечисти, как и то, как бы он себя повел в данной ситуации и вообще, что бы с ним произошло, неподготовленным. Окажись он с новыми друзьями на берегу шайтана. А он ведь так рвался в их компанию! Но вот рассказ. Заданные вопросы были позади. К этому времени в печи дозревал и раздавал душистый аромат тот самый каравай, что под руководством беловода так усердно замешивал Николай. На столе, кроме баклажки с молоком, в чугунке стояла душистая наваристая похлебка. Чаша со свежими овощами с грядки – Молодая картошка в мундире. И вот, наконец-то, в центре стола Беловод водрузил спелый, горячий кровой хлеба. Еле молча, но по окончании приема пищи Старец взял слово. «Я так предполагаю, то, что ждет вас впереди, Есть самая сложная часть вашего пути. Освободить пленников от гнета темного владыки, Прикованных к строительству черной башни, Указав им путь на свободу, И перед вами стоит самый насущный вопрос. Каким образом все это осуществить?» «Так и есть», — подтвердила Белана. «Всю дорогу от Шайтан-озера мы обсуждали эту тему, но так и не пришли к единому мнению». «Ведас», — обратился к мальчику Беловод, «из вас всех только ты побывал у Черной башни, да так, что смог разглядеть все подробности происходящего там. Напомни это... нам». «Что именно ты видел? На чем остановилось твое внимание?» Кир задумался. «А правда? На чем именно задержалось его внимание?» «По идее, все, что он увидел, все это заслуживало определенный интерес. Воспоминания нахлынули на него тяжелым давящим водопадом. Он вновь оказался в мире темного владыки. Нескончаемое строительство, причем строительство ведется не как обычно» накладывая кирпичи сверху. Эти кирпичи месились из черной грязи, в которой утопала башня, и подкладывались к ее основанию. За работой строителей следил сам темный владыка. Через определенный промежуток времени небо разверзалось, и оттуда выстреливала молния. Большая часть ее разрядов попадала в верхушку башни. Меньшая, нацеленными нитями, била в голову шлем владыки от которой отражались лучи. Но только один попадал на поверхность земли и проникал в лабиринт, скрытый под черной грязью, на которой в свою очередь топталась толпа строителей. Когда же отраженная от головы шлема молния оказывалась на земле под ногами строителей, те снимали с глаз повязки и уходили в показавшийся лабиринт. Башня рушилась, подминая под себя всех тех, кто на ее вершине помогал следить за созданием высотного здания. Но место на обломанной вершине тут же занималось новой порцией детей. И строительство продолжалось в надежде, что рано или поздно башня наконец-то достроится до неба и затрубит труба, что крепилась на спине темного владыки Я оживит всех, кто ее строил. Остальные же сгорят в гиене огненной. Последние слова... Кир проговорил, словно заученный. Он чуть помолчал и с горестью в голосе добавил. «Вот, пожалуй, и все, что я помню. Но я понятия не имею, как избавиться от темного владыки!» Повисла тяжелая пауза. Каждый из собравшихся обдумывал решение предстоящей задачи. «Мне ясно одно. Надо дать достроиться башни, либо сорвать с ее основателя трубу». Высказала предположение Повелевса, но добавила. неясно только, как это сделать?» «Вет, ты видел темного владыку. Каких он размеров? Может, пойдем простым путем? Завалим его, да отнимем трубу?» Предложил Зарубик. «Повелевса, насколько я знаю, музыкой у нас занимается». «Я, конечно, понимаю. Саксофон с трубой имеют отличие, но Повелевса...» Ведь ты на трубе сможешь что-нибудь изобразить. И в таком случае, возможно, строительство башни не сыграет особой роли. Предложение Зары выслушали. Кир вспомнил образ крылатого существа, его размеры. Затем ответил. Вблизи я с ним не сталкивался. А на расстоянии мне показалось, что он метров трех-четырех. Никак не меньше. Но вот заговорила Белана, Я считаю? Размеры темного владыки в данной ситуации не имеют ни малейшего значения. Индрик-змей, вон какой огромный был, ведь с ним справился. Тут, скорее всего, дело обстоит в закономерности или очередности решений задач. Именно не дать разрушить башню, то есть добиться завершения ее строительства, чтобы она достигла небес. И тогда, уж каким образом, не знаю, но труба затрубит, В таком случае количество вариантов спасения пленных сокращается ровно в два раза. Тяжело вздохнул Зарубик. А скажи мне, Ведас, как часто бьет молния в вершину башни? И насколько большой участок лабиринта открывается после того, как луч, отраженный от головы темного владыки, попадает в ее основание? Поинтересовался Беловод. И какое количество людей примерно спускается в лабиринт? Старец проникновенным взглядом уставился на Кира. От столь неожиданных вопросов Кирилл несколько опешил. «Я... я даже не знаю!» Нерешительно ответил мальчик. «А ты подумай!» «Как часто молния ударяет в башню, я не могу сказать. Преследуя Повелевсу по пятам, уговаривая ее покинуть чужеродное тело, потом, находясь в ее подсознании, вновь проживая прошлой жизни...» При воспоминаниях прошлых жизней Кира обволакивал теплом и уютом. Но вот он вернулся в реальность. На тот момент я потерялся во времени. Пожал он плечами. А насчет того, сколько человек спускалось в лабиринт? Мальчик ненадолго задумался. Но ну, может быть, человек пять, десять. Да нет, десять, конечно же, не уходит. Не больше пяти, если не меньше. Начал рассуждать Кирилл вслух. Там понимаете, как происходило? Если бы удар был более точным и метким, то и количество лучей попадало куда больше. Следовательно, освещенный участок лабиринта открывался бы намного шире. А так молния ударялась касательно, как бы вскользь головы шлема темного владыки. Так он старался увернуться от прямого попадания разряда. Только в тот раз, когда он целенаправленно направил молнию в тело той девушки, который застрял в сознании Повелевсы. Вот тогда разряд долбанул, что надо, и светил луч намного дольше. Тогда, возможно, человек десять успела покинуть черную башню, хотя я и этого не могу утверждать. Получается, в момент извержения молнии нужно сделать так, чтобы голова темного владыки была прочно зафиксирована на определенном уровне. Начала было Повелевса. а еще лучше переместить его над самой вершиной. Тогда вся сила разряда ударит непосредственно в голову, от которой лучи отразятся вокруг основания башни. На одном дыхании выпалил Кир. Повисла пауза. Все понимали, что это предложение самое подходящее из ранее высказанных. И в то же время... — Но как это сделать? — задала насущный вопрос белана Выманить его! — тут же отреагировал Зар. «Хорошо, пусть так, но время извержения молнии. Как мы узнаем это? В какое время темный владыка должен будет очутиться в нужном нам месте, то есть над вершиной башни?» Зарубик так посмотрел на подругу. «Неужели она не догадывается, кто предскажет точное время очередной вспышки света?» Но вот Билана изменила озабоченное выражение лица и совершенно неожиданно чмокнула друга в щечку. Зарубик зароделся от счастья и радости. А повелевся, видя, что вопрос о времени выманивания крылатого монстра благополучно разрешился, вставила. Получается, на кону осталась одна нерешенная задача. Каким образом выманить темного владыку с его точки слежения? Как бы вам не хотелось это решить сейчас, думаю, пока вы не окажетесь возле черной башни, так просто ответ не придет. Только оказавшись на месте действия, осмотревшись более внимательно, возможно, узнав, чем дышит темный владыка, только тогда вам откроется ответ на самый насущный вопрос. Сделал заключение Беловод. И вот еще. Кроме того, чтобы дать достроиться башне, не мешало бы выяснить, каким образом налажен поток новопребывающих в темный мир. Нельзя допустить поступление новых партий детей – и создание еще одной благополучной среды развития и обитания для владыки. Вот как раз об этом наши друзья и не подумали. А ведь верно Беловод заметил, если допустить, что по двое-трое дети покидают Черную башню через лабиринт, да по четыре человека гибнут под прицельными ударами молний. Ко всему прочему, гибель нескольких человек, что оказывались под обломками верхушки, Без регулярного притока детей темный владыка уже давно остался бы один-одинешенек в своем мире. Но количество строителей не убавляется. Значит, помимо того портала, что скрывался на территории интерната, существуют еще некие притоки детей к Черной башне. Размышления друзей привели к одному-единственному выводу. Пришла пора действовать. Выручать из цепких рук темного владыки ослепленных его магией детей и тянуть с отсрочкой было нельзя. Они и так потеряли уйму времени, пока искали путь к Беловодью, Пятому озеру, Тридевять земель, созвездию Большой Медведицы. Называйте, как хотите. Поэтому единственное, на что в данный момент друзья уделили лишнее внимание, это обсуждение о появлении в темном мире. Кирилл с точностью вспомнил место расположения башни, передал мыслеобраз ребятам, И уже в следующую секунду героическая четверка исчезла с глаз долой Беловода и Николая. Николай на это только успел выдать что-то типа «Ух ты!». Но этого наши герои уже не слышали.